Глава 18. О прошлом узнавательная. А задавшись долгим отсутствием своего солнца, Эрик вручил разоигравшегося Тимофею Руслане и поднялся наверх. Спит. Спит маленькая. Безшумно подкравшись ближе, сел прямо на пол. Ну вот. Неужели уже уставать начала? усмехнувшись, натянула одеяло на голую пятку, с радостью прильёг бы рядом. Но вы полный дом и детей, и гостей. А она ещё дуется на его запреты. А с каким азартом она выторговывала себе возможность участия в деле. И ведь понимает же, что отказать он ей не в силах. Хорошо всё-таки, что к лесе заехали. Хотя в чём-то её ограничили, причём не он. Прислушавшись к своему зверю, довольный кивнул. Всё в порядке. Она действительно просто устала. Ну что ж, а ему есть чем заняться, пока его золотка отдыхает. Проверив, хорошо ли укрыто, так же бесшумно вышел и отправился в кабинет. По дороге проинформировав домового о том, что хозяйка отдыхает, И дети на нём. В самом же кабинете задумался всего на секунду, а потом кивнул своим мыслям и потянулся к Сотовому. Таисия, вечер добрый. Да. Уже? Ну что ж, так даже лучше. Что ещё? Нет, проблема с глазами. Кто? Да, знаю, благодарю. Да, мы и там будем. Обязательно. Нет сам. Нет, нет, нет. Извини. Да, хорошо. Сбросив вызов, мужчина осторожно отложил телефон подальше. Уж больно хрупкая вещь для пальцев разъярённого оборотня. Эмоции зашкаливали, но всё, что было видно это потемневшие от злости глаза до да поджатой губы. Верховная не позволю никому не позволю ну вот и прилегла, называется по всем моим ощущениям уже ночь, причём ещё и довольно-таки глубокая а я и спать-то без ужина легла есть хочу тфу надо с собой бутерброды под подушку брать или наоборот подушку везде с собой так А где снежный? Какие у него могут быть дела ночью? Лунного света было достаточно, чтобы понять, в постели я одна. Странно. Ну что ж, пойдём портизанить и грабить холодильник. Надеюсь, хоть что-то мне оставили. Спустившись на первый этаж, прислушалась. Что это? Показалось? А, нет. С какой стороны Замерев и совсем уж не дыша, снова прислушалась. Хм. Там, точно там. А что у нас там? Спортзал. А кто у нас там? О. Прокравшись на цыпочках к дверям спортзала, приоткрыла двери, стала свидетельницей избиения груши. Груша держалась из последних сил и не удержалась. За что он её так Я уже отсюда чую его злость. А что случилось? А когда это успело случиться? Нахмурившись, открыла двери шире. Неправильно это. Ох, неправильно. Эрик, милый. Вздрогнув от моего тихого голоса, оборотень устало опустил плечи. Да что ж случилось-то? Обойдя неподвижно застывшего мужчину, внимательно всмотрелась в его лицо. Кто? Стремительное движение, и я уже в его крепких объятиях. Да что происходит? Эрик. Прости. Я тебя напугал? Нет, но что-то случилось, да? Нет солнца, нет. Груша погибла зря? Кто? А. Удручённо качнув головой, невесело усмехнулся. Всё-то ты видишь. Не хочешь говорить? Чуть позже, золотка. Отстранившись, но не выпуская из кольца рук, Эрик нахмурился и внимательно меня оглядел. Почему не спишь? Неужели я разбудил? Нет, что ты. Я есть хочу. Проснулась, а тебя рядом нет. Ясно. Прости. Барс снова чуть поморщился, но было видно, что на себя. Пойдём покормлю. Хм. И мне, пожалуй, стоит забежать в душ. Только сейчас я обратила внимание на то, что мужчина весьма, и весьма, если так можно выразиться, взмылен. Вот это его пробрало. Действительно что-то случилось. Я ведь за всё это время ни разу не видела его таким, таким взвинченным. Да что ж такое-то? Следую за ним на кухню, я перебирала в уме возможные варианты. Ничего не понимаю. Надеюсь, всё-таки расскажет. И надеюсь, не всё так плохо. Что будешь? А что есть? Хм. Давай посмотрим. Распахнув холодильник снежный придирчиво оглядел полки. Рыба, мясо, котлеты, торт, мороженое, фрукты. Давай всё, а по ходу дела разберёмся. Действительно, не зная, на чём остановить выбор, я решила идти по порядку. Как скажешь, милая. И правда ведь всё достал. Причём разогрев мясное присоединился к моему позднему ужину. Да, пробрала мужика. По-любому нервная. И от допроса ему не отвертется. Мы ведь когда приехали, всё в порядке было. А значит, случилось это уже после того, как я прилегла. Задумавшись, я автоматически подъела все кусочки, которые мне заботливо подкладывал Снежный, и весьма удивилась его смешку. Что? В принципе, ничего. Но ты только что съела торт и уже заедаешь его рыбой. Эрик, бякушка ты лохматая. Шутливо возмутившись, я помахала на него вилкой. Зачем ты это сделал? Прости, но это всё твой задумчивый вид, не удержался. Не надо, солнце, не забивай себе голову. Я правда тебе всё расскажу. Давай только поедим сначала. Угу. Ну вот и всё. Разрешив мне убрать со стола, сам Эрик отправился в душ, чтобы уж когда я закончу, и самому быть в порядке. Вот теперь точно всё. Идём допрашивать Барсика. Было просто дико любопытно, но в то же время и немного страшно. Ну не будет он себя так вести с хороших новостей. Забравшись с ногами в свою круглую качалку, которую Эрик перенёс сюда сразу же после нашей первой ночи, я прислушалась к тишине спящего ночного дома. А вот и он. Вел. «Well, а что не в постели? Тебя жду. Не хочу без тебя. Иди ко мне, солнце. Протянув руку и дождавшись, когда я подошла, он нежно меня обнял и прошептал в ухо: "Я всегда с тобой, золотка, всегда. И даже если меня физически нет рядом, мысленно я с тобой всегда". Казалось бы, такие простые слова, но они мгновенно принесли в сердце покой и уверенность. Така, но и есть. Я тоже, уложив меня в постель, тут же лёг рядом и, изобличив кольцо рук, рассказал, что же его так вывело из себя, Верховная. Оказывается, он ей звонил, причём она уже в курсе того, что я беременна. Как? Она же Верховная, не за красивые глаза, поверь. Одна из сильнейших ведьм. причём как раз с даром предсказательницы. Сама понимаешь, дар этот весьма и весьма условный. Ведьма может увидеть, что случится через 10 лет с точностью до деталей, а может и не заметить катастрофы под носом. Так вот она, похоже, знала о вашем появлении уже давно. Почему ты так уверен? Морок. Твой морок для смены цвета глаз уже готов, но она требует, чтобы я привёл тебя. Ты из-за этого так расстроился. А почему? Это плохо? Вел. Well, мужчина замялся, и было видно, что он старательно подбирает слова, словно не желая сказать лишнего. Понимаешь, я не хочу лишнего внимания, а Верховная, она, как бы сказать, Бывает иногда не в себе, понимаешь? Все её поступки и подарки имеют свою цену, и не всегда эта цена приемлема. А сейчас она именно потребовала привести к ней тебя. И всего-то. Эрика, может, ты зря себя накручиваешь? Ну подумаешь, решила сама на нас посмотреть. Всё равно бы рано или поздно увидились. Или ты что-то не договариваешь? Продолжительное молчание лучше слов даёт понять: да, не договаривает. Эрик, ты её боишься? Ну что ты? Вел. Понимаешь, в его глазах было столько невысказанной муки, что я решила взять инициативу на себя и хотя бы попытаться его успокоить. Снежный, пойми, я верю тебе во всём. чтобы ты не думал сам, чтобы не говорили другие, ты мой самый-самый. Ты мой. Я люблю тебя, и это важнее всего. У вас с ней был конфликт, да? Ты из-за этого не хочешь. Боишься, что она напакостит? Приподнявшись на локте, я всё всматривалась в его тревожные глаза. Но она ведь не имеет права быть предвзятой, да и богини ей не позволят. Или я не в том направлении думаю. В том, вел, именно в том, невесело усмехнувшись, Эрик продолжил. Именно в том. Ещё до моего укуса, её инициации ведьмы мы были супругами. О! -о, -о. Не подозревая, что и она столь права, всё, что могла, так это округлить глаза, а затем опескуражено прошептать: А это ж сколько ей лет-то, солнце. Округлив глаза в ответ, Барс нервно рассмеялся. Вы женщины бесподобны, невероятно. Ты правда не злишься? Ты что, глупость какая? Ты именно этого боялся. Эрик, ну это же ерунда. Когда это было? Я ведь тоже замужем была, причём не так давно. До да к тому же и вы теперь совсем разные. Ты оборотень, а она ведьма. Или и в этом подвох. Не совсем верно, но в чём-то ты права. Понимаешь, когда я стал оборотнем, Таисе было всего 19, и мы были женаты уже 3 года. В то время девушек рано выдавали замуж. И ты, конечно, понимаешь, что я был вынужден от неё уйти, хотя и постарался обеспечить её всем, чем мог. Как потом оказалось, она нашла в одной из деревень настоящую ведьму, которая и инициировала её дар. Сама тая была сиротой и не подозревала, что она действительно ведьма. Ну и, в общем, ты можешь себе представить, обиженную на весь мир и в особенности на бросившего её мужа молодую ведьму. Она была именно такой. Её даже несколько раз запечатывали, и в итоге она стала ещё более обиженной, но и более осторожной. А уж когда открылись все её возможности и силы, то она верховная уже порядка 70 лет. Знаешь, может, она и смирилась внешне, что мы действительно теперь разные виды и никогда не будем вместе, но понимаешь, я ей не верю. И боюсь, она может задумать какую-нибудь пакость. С её возможностями и амбициями это проще всего. Я просто офигею от ваших мексиканских сериалов. Нет, правда. Ну послушай, если она предсказательница, то она ведь должна знать, что ей ничего не светит. На что она надеется? Не проще ли отпустить и начать искать свою? Прошло более полутора сотен лет. Это же отчуметь, сколько времени. Ну, мужчин вокруг неё крутится уйма. Она действительно красива и по-женски притягательна, причём не удивляйся, но ведьмы её силы живут не меньше нас, оборотней. Так что и выглядит она не старше тебя. Но при всём притом, ещё ни один мужчина не задержался возле неё дольше полугода. Она ими просто играет. слишком сильна для женщины, слишком властолюбива. Пока я был один, она, можно сказать, что не имела ко мне претензий, но как только появилась Эмма, участились несчастные случаи и запутанные дела у меня на работе. Я тогда ещё не был комиссаром, я был одним из замов, и я чуть ли не всё время проводил на выездах, возвращаясь домой чуть ли только не на выходные. Именно из-за этого мне пришлось оставить работу и уехать в Европу. Знаешь, я её и в гибели Эммы подозревал, но доказать так ничего и не смог. Я не хочу потерять и тебя, солнце, но и предъявить ей также ничего не могу. Она пользуется своим даром и заранее подчищает всех хвосты, так что зацепок ни одной. Опять же, и спрятать тебя ото всех я не могу. С неё станет обрушить на дом самолёт. Но прости, Вэл, прости. Я, конечно же, сразу начинаю думать о плохом. Может, и не виновата она ни в чём. Может, и остыла уже, да смирилась. Паска. Оборотя нервничал, причём очень сильно, но всё, что я могла, это внимательно слушать его сбивчивую речь. А когда он закончил, то попыталась всё перевести в шутку, чтобы он хоть немного но успокоился. Да, страшный вычил э-э оборотень, господин комиссар. Тут и внимания богинь не надо, и так всё охренительно забавно. А знаешь, нам всё же стоит встретиться, причём как можно скорее. Не спорь. Не спорь, снежный. Поверь, так будет лучше. И ты успокоишься, и я пойму, чего нам от неё ждать. Женщина всегда поймёт женщину, пускай и двухсотлетнюю. А уж поговорить по душам нам с ней тем более стоит. Поработаю психоаналитиком, глядишь, и прояснится что. Но ты прав, мужика ей надо, но своего. От неудовлетворённости все заскоки это точно. А что, кроме дара предсказательницы? А Шарашина, выслушав все мои размышления, барс покачал головой. Ты удивительно всё для тебя снежный. Так что со способностями? Телекинез, причём весьма сильный. Последний раз, когда она его применила, я стал свидетелем того, как разозливший её ухажёр полетел, причём весьма шустро полетел в окно. Благоэтаж был первый, и он отделался лишь порезами от разбитого окна. Это было почти 50 лет назад. После этого случая она старается не светить своими возможностями при всех. Ну и естественно, она хранительница знаний. Это что-то вроде универсальной библиотеки в голове. Она знает ответы на любой вопрос по теме магии и миров иных, причём пока ей не задали этот вопрос. Ответа она может не знать и сама. Миленька, неожиданно зевнув, задумалась, что бы спросить ещё. Солнце, давай спать. Завтра всё завтра. Поверь, теперь я буду отвечать на все твои вопросы. Ты меня удивляешь непрестанно. Ответный поцелуй в щёку, и меня притянули ещё ближе к себе. Словно я его любимая мягкая игрушка. Прости, что не рассказал сразу. Ничего, у нас с тобой ещё уймы времени, расскажешь и остальное. Мысленно отмахнувшись, не удержалась и снова разъевалась. А все знают, что вы были женаты. Нет, никто. Хотя не совсем. В моём досье это указано. Но тогда её звали по-другому. Спи, золотка, завтра будет новый день. Ага. Сплю. Солнце. М? Mm? Будешь спать или со мной? М? Mm -hmm. Куда? М? Mm -hmm. Бегать? С трудом приоткрыв глаз, посмотрела на уже одетого мужчину взглядом великомученика. Алень она такая, ей только дай повод. Спи. Не, всё равно уже разбудил. Нет, я в принципе засну в 5 секунд, не вопрос. Вопрос в другом. Точнее, не вопрос даже, а констатация факта. Мы что, это всё зря затевали? И ерунда, что беременная. Дай мне волю, я вообще до обеда спать буду, до да сутками в интернете сидеть. Ну уж нет. Мой снежный достоин лучшего, и этим лучшим стану я. А значит, подъём и пробежка. Уже встаю, милый, уже встаю. А где костюм? Вот, держи. Аккуратная стопка плюхнулась практически перед носом. И сведя глаза в кучу, я углядела сверху ещё и носки. О, круто. Ага, спасибо. На этот раз мы ускоряться не стали, действительно устроив лёгкую пробежку трусцой, хотя и от неё я получила удовольствие не меньше, чем от вчерашнего забега. Всю дорогу снежный рассказывал интересные байки со своей работы. пройдясь и по взбунтовавшимся барабашкам, и по духу сетивику, которого всё же смогли умилостивить покупкой чего-то новомодно-навороченного. Ну как? В порядке? Да, конечно. Всё в норме, милый. Сейчас бы ещё в горячую ванну. Не уверен с ванной, но с душем помочь могу. И такое хитрое выражение проглядывало из его глаз, что я тут же рассмеялась и уже сама утянула его в душ. Мм, Рямс, обожаю утренний душ. А вот и завтрак. А вот и солнышки мои проснулись. Мам, пи! Привет, мам. Вы что так рано? А мы бегаем, Зая, каждое утро вроде Хмыкнув, скосила глаза на Эрика, провокатор хвостатый. М-м. Мам, ты эту верховную не бойся. Волшебница сказала, что сама всё уладит. Так что не переживай сильно. Снова о задачах, меня очередным посланием от Моррии, дочь сморгнула и уже совсем другим тоном спросила: А кто такая верховная? Хм. А эта дочь самая главная среди таких, как мы. Вроде как королева ведьм. Снова посмотрев на Эрика, вопросительно кивнула. Даже? Что-то вроде того. Ты права. А почему ты её боишься? Ты ведь ничего не боишься и никого. Уткнувшись в тарелку, Танюшка не забывала выяснять все интересующие её подробности. И вот почему эта поганка Морриган мне не снится. Боится, что загрызу с волочь. Что за мода через детей такие серьёзные вопросы решать? Конечно, солнце. Хм. Ну, может, она ко мне претензии какие имеет. Мы ведь без её спроса ведьмами стали. Ты не переживай. Мы, наверное, после обеда. Согласный кивок снежного, и я продолжила. Да, после обеда к ней съездим и решим все наши недоразумения. Волшебница больше ничего не сказала. Не. Ну вот и прекрасно. Ты кушай, кушай. Скоро и учительницы наши проснутся. Как у тебя с руной отрицания? Мам. Хм. Значит, не очень. А вот я её между прочим запомнила. Переключив всё внимание дочери на предстоящие занятия, я подбадривающе подмигнула задумчивому снежному, за что в ответ получила тёплую улыбку. А вот и учительница наши. Проводив снежного до дверей и по дороге договорившись, что он действительно приедет на обед, а уже после него мы поедем к верховной Я вернулась на кухню. Ну что, пора бы и позаниматься.